Глава 79. О Юдифи, знатной вдове, которая спасла народ. Юдифь, знатная женщина, вдова, спасла народ Израилев от гибели, когда Навуходоносор II, завоевав Египет, послал предводителя своей конницы Алаферна напасть на евреев. Тогда этот Алаферн подверг жестокой осаде город Иудеев, и нанес им такие тяжелые удары, что они не могли больше держаться. Город был лишен воды и еды, и не надеялись, что смогут выстоять. Под усилившимися атаками врага они уже собирались сдаться, отчего очень страдали, и молились Богу, чтобы он смилостивился над ними, пожалел свой народ и защитил их от врагов. Бог услышал эти молитвы и так как хотел спасти весь род человеческий рукою женщины, он позволил, чтобы их спасла именно она. В том городе жила Юдивь, знатная и достойная женщина. Она была еще молода, очень красива, целомудренна и добродетельна. Юдивь очень сочувствовала народу, находящемуся в таком бедственном положении, и молила денно и нощно Господа нашего, чтобы он соблаговолил помочь иудеям. Бог, в которого она истинно верила, вдохновил ее, и она задумала дерзкое предприятие. Однажды ночью, поручившей себя Господу нашему, она вместе со своей служанкой вышла из своего города и отправилась в лагерь алаферна. Когда часовые заметили при лунном свете ее великую красоту, то отвели ее немедленно к Колоферну, который с великой радостью ее принял. Он посадил ее рядом с собой и очень восхищался ее мудростью, красотой и манерами, и, глядя на нее, воспылал к ней великим желанием. Она же думала о другом и все время молила Бога, чтобы он был ей помощником в свершении того, что она задумала. Прекрасными речами увлекала она Алаферна в ожидании подходящего момента. На третий вечер Алаферн отужинал вместе со своими военачальниками и изрядно выпил. Разгоряченный вином и закусками, он пожелал немедленно возлечь с еврейской женщиной. Он послал за ней, и она пришла к нему. Он сказал ей о своем желании, и она его не отвергла, однако попросила его якобы из стыдливости, отослать всех людей из его шатра и ложиться первым. Она же придет к нему около полуночи, когда все заснут. Тот согласился, а благородная женщина предалась молитве, прося у Бога отваги для своей женской страшащейся души и силы, чтобы освободить свой народ от жестокого тирана. Когда Юдиф решила, что Алаферн уже должен заснуть, она вместе со служанкой тихо подошла ко входу в шатер. Они прислушались и убедились в том, что он крепко спит. Тогда женщина сказала, «Пойдем без страха, Бог с нами». Она вошла внутрь, бесстрашно взяла меч, лежавший там же у изголовья, и обнажила его. Затем взмахнула им изо всех сил и в полной тишине отрубила алаферну голову. Отрубленную голову Юдивь спрятала в своих одеждах, и как можно скорее пошла в свой город, куда добралась безо всяких препятствий. Подойдя к воротам, она постучала и крикнула, «Придите и откройте дверь, ибо Бог с нами!» Когда она оказалась внутри, то в городе началось безграничное ликование. Утром голову водрузили на кол на городской стене, все начали вооружаться и отважно ринулись на врагов, которые еще пребывали в своих постелях и не считали нужным выставлять стражу. Когда же они прибежали в шатер своего вождя, чтобы его срочно разбудить, то обнаружили его мертвым. Началась страшная паника, и все они или были убиты иудеями, или попали в плен. Так доблестная женщина-юдивь освободила народ Божий из плена Алаферна и за это будет навечно прославлено в Священном Писании».